48. Шклярский. Ночь пролетала как сон, и утреннее солнце ярким светом заливало просторную гостиную. Генерал так и просидел в своем кресле на колесах до рассвета, хотя Инна несколько раз заглядывала и предлагала отвезти его в спальню. Он знал, что все равно не уснет, только и дёргается, поэтому согласился лишь на то, чтобы она укрыла его пледом. Шклярский погрузился в странное безвремение, чувство, которое всё чаще охватывало его. Прошлое настоящее и будущее растворились в белесой дымке, где единственным ярким пятном оставался красный телефон на столе. Генерал с надеждой смотрел на него, полуприкрыв веки, словно пытаясь пробудить в нем жизнь, но телефон молчал. И в этом молчании Шклярский слышал голос того, кому служил всю свою жизнь. В такие моменты он явно ощущал его присутствие. Это было его тайной, его сокровенным знанием, его предназначением и смыслом жизни. Оставаясь для всех генералом, пусть старым, немощным, не имеющим почти никакого влияния, но генералом государственной безопасности, он знал за себя, что он всего лишь рядовой, просто солдат, но солдат на службе у Господа, воина Иисуса. Легко служить сильному Богу, от его имени распоряжаться и повелевать, грозить небесными карами и снисходительно отпускать грехи, многозначительно поднимать палец вверх и изрекать: "Так говорит Господь". Его именем заставлять людей делать то, что они не хотят, и даже убивать их при необходимости, опять же ссылаясь на его волю, но при этом говорить, что Бог любит всех. Самое страшное воспоминание его молодости взбунтовавшаяся чернь, демон революции, вырвавшееся на свободу зло, гражданская война и поверженный Бог, жалкий растоптанный никому не нужный, разрушенные храмы, разбитые иконы, разграбленные алтари. Острая чувствительность к справедливости, происходящая, Шклярского бежать от этого кошмара. Сначала Варшава, потом Берлин, снова Варшава. Но Шклярский знал, что вернется. Вернется и заставит этих людей снова поклониться своему богу. Но все оказалось не так. Бог открылся ему совершенно иначе, не в силе и славе, заставляющей трепетать от страха и благоговения, а в тихом прикосновении к душе, от которого она просто тает в плаче и умилении. И Иисус, которому он хотел служить, покоряя народы под его власть, вдруг оказался тихим и робким, не имеющим сил даже войти, пока ему не откроют. Все стою у дверей и стучу. Он на стыке миров, он за гранью того, что люди ошибочно считают жизнью, но в то же время совсем рядом. Он понял, что Иисус нищ, у него не нужно искать славы и богатства, и единственное, чем он может поделиться, это красотой того мира, который он создал. Нищий художник, которого отвергла толпа, И именно этому Богу Шклярский доверился и служил. Иногда генерал даже сам сомневался, что все это продолжалось одна и та же жизнь, сколько в ней оказалось смешано противоположностей. Он, выросший в деревне, свободно говорил на четырех языках, крещённый в православной вере, учился в католическом коллегиуме ордена Святого Игнатия. Будучи убеждённым монархистом, воевал на фронте во Вторую мировую за страну советов, скрывавший своё прошлое, работал в СМЕРШ и выявлял диверсантов служил в комитете государственной безопасности Советского Союза, имея посвящение первого круга благородной гвардии Святого престола. Но сейчас генерал чувствовал, что находится на какой-то очень скользкой грани. Карточный домик, который он так тщательно складывал десятилетиями, вдруг задрожал и начал рассыпаться. Убийство Лонгина пробило брешь встроенной системы, выстроенной за полвека, и тесный круг посвященных, которым доверили территорию огромной страны, понес катастрофическую утрату уже всего было то, что генерал не мог понять, каким образом тайна их круга оказалась доступна внешним. И от этого появлялось противное ощущение ускользающей из-под ног опоры. Короткие междугородние звонки телефона дважды прорезали тишину комнаты. Шклярскому потребовалось усилие над собой, чтобы тут же не схватить трубку. После минутной паузы телефон зазвонил вновь. И протянув к нему руку, генерал увидел, как дрожат пальцы. Внутреннее напряжение было слишком велико. Через прозвон мог звонить только кто-то из своих. И больше всего ему хотелось, чтобы это оказался Антоний Терновский, архиепископ Иоанн. Но чуда не произошло. Мягкий голос с трубки прозвучал почти ласково. Здравствуй, брат. Анри Волохонский. Генерал не виделся с ним уже несколько лет. Он считал, что Анри опасно заигрался, погружаясь в темный мир непонятных энергий. Призванный хранить баланс, он сам нарушал привычный ход вещей, пропуская через себя мутный поток, но при этом был уверен в своей правоте. А у Шклярского почти не оставалось возможности привести Анри обратно в лоно истины. С момента их самой первой встречи в Бутырской тюрьме Шклярский понимал, что с Анри будет непросто, но принимал все как есть. И в том, что им удалось выстроить свою реальность, была большая заслуга Анри. Шклярский долго не открывался ему, лишь давал различные поручения, присматриваясь и изучая. Для внешних все было логично: молодой уголовник, завербованный госбезопасностью, выполняет особые задания куратора. Но и Анри умел сопоставлять и делать выводы. Его учили там же, где когда-то Шклярского. Однажды холодным зимним вечером, когда они встретились у метро, Анри пристально глядя Шклярскому в глаза, сказал два слова на латыни: "Sanctus Circulus". С того дня их отношения стали другими. У них была общая миссия, священная тайна, предназначение для того, чтобы просияла слава Господня. В последние годы Шклярский искренне не понимал, как и когда произошла трансформация стремлений Анри. Он чувствовал перемену его ума, но собственная немощь не позволяла генералу влиять на ситуацию. Степень отчужденности достигла своего апогея, когда Шклярский всерьез стал подозревать Анри в убийстве Лангина. Но сейчас, услышав его голос, он прогнал остатки сомнений и просто ответил: "Да, брат, приветствую тебя". Андрей не стал подбирать слова, а словно окатил водой из ушата: "Плохие новости, Артур. Антонио убили, как Лангина с те Мы встретились с Мирославом, он сейчас рядом. Мы думаем, ты тоже в опасности. Внутренний генерал ожидал подобных известий, готовясь к самому худшему. Он умел справляться со своими эмоциями, поэтому сейчас был спокоен и сосредоточен. За несколько минут он набросал Анри план действий и рассказал про Степанова. И только закончив разговор и положив трубку, почувствовал, как по щекам катятся слезы. Некоторое время Шклярский сидел в полной растерянности, не в силах сосредоточиться на какой-то мысли все таки возраст брал свое. Раньше с ним не случалось подобного. Он всегда контролировал самые напряженные ситуации, даже если они складывались вопреки расчетам. Но ему удалось справиться с собой. Сказывалась многолетняя привычка. Он сделал несколько глубоких вдохов, сконцентрировался и вновь стал жестким и властным генералом, каким его знали окружающие. Шклярский подвинул телефон и начал крутить диск, набирая междугородний номер. Ему необходимо было связаться с Тульским управлением госбезопасности. На том конце трубку сняли быстро, после второго гудка. И генерал сказал растягивая слова: Алло, Сережа? Доброе утро. У нас ЧП в Феодосии Минус один. Давай по телефону без подробностей. Я отправил туда Степанова. Все равно он этим делом занимается. Предупреди его непосредственного начальника. До свидания. Шклярский положил трубку, несколько минут сидел раздумывая. Потом достал из верхнего ящика тумбочки пухлую записную книжку и пролистал. Найдя нужный номер, снова начал крутить диск телефона и, дождавшись ответа абонента, попросил: "Александр Сергеевич, будь так добр, пошли кого-нибудь в Шереметьево проверить регистрацию на рейс Москва-Анталья одного человечка в прошлую среду. Записывай: Новиков Михаил Васильевич. Только не затягивай, пожалуйста. Очень надо".